Глава вторая. Баркельфедро метил в орлицу, а попал в голубку. Подножка воска была спущена, дверь приотворена. Внутри никого не было. Скудный свет, видневшийся в переднем окошке, смутно обрисовывал внутренность балагана, тонувшую в печальном полумраке. На обветшалых досках, служивших одновременно наружными стенами и внутренней обшивкой, еще можно было разобрать надписи, сделанные Урсусом и прославлявшие величие лордов. У двери Гуинплен заметил свой кожаный нагрудник и рабочий костюм, висевший на гвозде, как одежда покойника в морге. На Гуинплене не было ни кафтана, ни камзола. Вазок загораживал собой какой-то предмет, лежавший на палубе у подножия мачты и освещенный фонарем. Это был край тюфика, выглядывавший из-под повозки. На тюфике, очевидно, кто-то лежал. По палубе двигалась какая-то тень. Слышался чей-то голос. Гуинплен, притаившись, за воском, прислушался. Говорил Урсус. Этот голос, казавшийся столь грубым, но скрывавший такую нежность, так часто бронивший гуинплена с самого его детства и так хорошо его воспитавший, теперь утратил свою звучность и живость. Он стал глухим, вялым и беспрестанно прерывался вздохами. Лишь отдаленно напомнил он прежний, звучный и твердый голос Урсуса. Он принадлежал человеку, похоронившему свое счастье. Голос тоже может стать тенью. Урсус, казалось, говорил сам с собой. У него, как известно, была привычка к монологам. Из-за этого многие считали его помешанным. Гуинплен... Затаил дыхание, чтобы не проронить ни слова из того, что говорил Урсус. И вот что он услыхал. Суда такого типа очень опасны. У них нет бортов. Ничего не стоит скатиться в море. Если разыграется непогода, Дэю придется перенести в трюм, а это будет ужасно. Одно неловкое движение, малейший испуг и разрыв сердца. Я видал такие примеры. Боже мой, что с нами будет? Спит она? Да, спит. Кажется, спит. А может быть, она без сознания? Нет. Пульс хороший. Наверное, спит. Сон — это отсрочка. Благодетельная слепота. Как бы устроить, чтобы никто здесь не ходил? Господа! Если кто-нибудь есть на палубе, прошу вас, не шумите. Не подходите сюда, если можно. Нужно бережно обращаться с людьми слабого здоровья. У нее лихорадка, видите ли. Она совсем еще молоденькая. У этой девочки горячка. Я вытащил ее тюфяк на воздух, чтобы ей легче было дышать. Я объясняю это для того, чтобы вы были осторожнее». От усталости она свалилась на тюфяк, словно лишилась чувств, но она спит. Очень прошу, не будите ее. Обращаюсь к женщинам, если здесь есть леди. Как не пожалеть молоденькую девушку? Мы бедные фигляры, будьте снисходительны к нам. Если нужно заплатить, чтобы не шумели, я готов заплатить. Благодарю вас, милостивые государи и милостивые государыни. Есть здесь кто-нибудь? Нет, кажется, никого. Я трачу слова впустую. Тем лучше. Господа, благодарю вас, если вы здесь. Но я еще больше вам признателен, если вас нет. На лбу у нее капельки пота. Ну что ж, вернемся на каторгу. Опять впряжемся в лямку. К нам возвратилась нищета. Снова приходится положиться на волю волн. Чья-то рука, страшная рука, Которой мы не видим, но постоянно чувствуем над собой, Внезапно изменила к худшему нашу счастливую судьбу. Пусть так. Не будем терять мужество. Только бы она не хворала. Глупо, что я говорю вслух с самим собой, Но если она проснется, пусть почувствует, Что рядом с нею кто-то есть. Лишь бы не разбудили ее внезапно. Не шумите, ради Бога. Всякий толчок, малейшее волнение может ей повредить. Будет ужасно, если здесь начнут ходить. Кажется, на судне все спят. Благодарю провидение за эту милость. А где же Гома? В суматохе я забыл посадить его на цепь. Я сам не знаю, что делаю. Вот уже больше часу, как я его не видел. Он верно ушел промышлять себе ужин, лишь бы с ним ничего дурного не случилось. — Гомо! Гомо! Волк тихо застучал хвостом по палубе. — А, ты здесь! Слава Богу! Потерять еще и Гома, это было бы слишком. Она шевелит рукой. — Она, пожалуй, сейчас проснется. Смирно, Гомо! Начинается отлив. Сейчас мы отчалим. По-моему, ночь будет спокойная, ветер затих. Вымпел повис вдоль мачты, плавание будет благополучное. Я не вижу, где луна, но облака еле движутся. Качки не предвидится, погода будет хорошая. Как она бледна. Наверное, от слабости. Нет, щеки горят. Это лихорадка. Да нет, она порозовела. «Значит, здорово? «Я ничего не могу разобрать, мой бедный гом, Я ничего не понимаю. И так надо начинать жизнь сызного. Надо опять приниматься за работу, ведь нас теперь только двое. Мы с тобой будем работать для нее. Это наше дитя а, -а, -а. судно тронулось, отправляемся». «Прощай, Лондон! Добрый вечер, доброй ночи, к черту проклятый Лондон!» Судно действительно медленно отчалило от берега. Расстояние между ним и пристанью все увеличивалось. На другом конце судна на корме стоял человек, очевидно, судовладелец. Он только что вышел из каюты и, отдав причал, взялся за руль. Человек этот отличавшийся хладнокровием моряка и флегматичностью голландца, устремил все внимание на фарватер. Он ничего не видел, кроме поверхности воды, ничего не слышал, кроме шума ветра. Еле выделяясь в темноте, он походил на призрак и медленно двигался по палубе от одного края кормы к другому, согнувшись под тяжестью румпеля. Он был один на палубе. Пока судно шло по реке, ему не нужны были помощники. Спустя несколько минут шхуна поплыла по течению. Ни боковой, ни килевой качки не было. Почти не нарушая спокойствия Темзы, волна отлива быстро увлекала судно. За ним в тумане уменьшался черный силуэт Лондона. Урсус. Продолжал. Все равно я дам ей выпить настоя на перстянке. Боюсь, как бы у нее не начался бред, ладони у нее влажные. Чем только мы прогневели Бога, как неожиданно пришла беда. Зло всегда торопится обрушиться на нас. Коршун падает камнем, вонзает когти в жаворонка. Такова судьба. И вот ты слегла, моя дорогая малютка. Приезжаем в Лондон и думаем. Вот большой город с прекрасными монументами. Вот Саутворк, великолепное предместие. Поселяемся. Оказывается, что это ужасная местность. Что прикажете делать? Я рад, что уезжаю. Сегодня 30 апреля. Я всегда опасался апреля. В этом коварном месяце только два счастливых дня. Пятое и двадцать седьмое. А несчастливых четыре. Десятое, двенадцатое, двадцать девятое и тридцатое. Это неопровержимо доказано вычислениями кардана. Скорее бы нынешний день проходил. Хорошо, что мы уже отчалили. «На рассвете будем в Грефсенде, завтра вечером в Роттердаме. Ну что же, черт возьми, опять примемся за прежнюю жизнь, опять будем тащить на себе вазок. Не правда ли, Гома?» В знак согласия волк тихо стукнул о палубу хвостом. Урсус продолжал. «Если б можно было так же легко расстаться с горем, как расстаешься с городом. Гома, мы могли бы быть еще счастливы, но, увы, нам всегда будет кого-то не хватать. Тень умершего остается с теми, кто его пережил. Ты знаешь, о ком я говорю, Гома. Нас было четверо, теперь нас только трое. Жизнь — лишь длинная цепь утрат. Одного за другим теряешь тех, кого любишь. Идешь и оставляешь за собой вереницу скорбей. Рок оглушает человека, осыпая его градом невыносимых страданий. Как после этого удивляться, что старики вечно твердят одно и то же? Они глупеют от отчаяния. Мой славный гому. Все еще дует попутный ветер. Уже совсем не видать купола святого Павла. Мы сейчас пройдем мимо Гринича. Это значит, отхватили добрых шесть миль. Меня всегда тошнило от мерзких столиц, кишащих священниками, судьями и чернию. Я предпочитаю видеть, как колышутся листья в лесу. А лоб у нее все еще влажный. Не нравится мне идти. Вздувшиеся вышел локти лиловые вены. Это у нее от жара. Все это меня убивает. Спи, дитя мое. Да-да, она спит. В эту минуту послышался неизъяснимо нежный голос, казалось, звучавший издалека, доносившийся одновременно с высоты небес и из глубин земли. Чудес? Страдальческий голос Дэи. Все, что Гуинплен испытал, было позабыто мгновенно. Говорил его ангел. Ему чудилось, что он слышит слова, произносимые где-то за пределами жизни, как бы в блаженном забытии. Голос продолжал. «Он хорошо сделал, что ушел. Этот мир не для него». Но и мне нужно уйти вслед за ним. Отец, я не больна. Я слышала все, что вы говорили. Мне хорошо. Я чувствую себя прекрасно. Я спала. Отец, я буду счастлива. Дитя мое, — с тоскою спросил Урсус, — что ты хочешь сказать? — Не огорчайтесь, отец, — ответила Дэя. Наступило молчание. Очевидно, она перевела дух. Затем до Гуинплена донеслись медленно произнесенные слова. Гуинплена больше нет. Теперь я действительно слепа. Раньше я не знала ночи. Ночь — это разлука. Голос ее опять прервался, потом зазвенел снова. Я всегда боялась, что он улетит. Я знала, что он спустился ко мне с неба, и вот он исчез. Этого и нужно было ожидать. Душа улетает, как птица, но гнездо души находится в глубине. Там скрыт великий магнит, который притягивает к себе все. Я знаю, где найти Гуинплена. Поверьте, я найду к нему дорогу. Отец, он там. Потом и вы будете с нами, и Гома тоже. Услышав свое имя, Гома слегка ударил хвостом по палубе. — Отец, — продолжал голос, — вы понимаете, все кончено для меня с тех пор, как Гуинплена нет. Если бы я и хотела, я не могла бы здесь остаться. Без воздуха нечем дышать. Не надо требовать невозможного. Когда со мною был Гуинплен, я жила. Все было так просто. Теперь Гуинплена нет, и я умираю. Либо он должен вернуться, либо я должна умереть. Но так как возвратиться он не может, ухожу я. Как хорошо умереть! И совсем не страшно. Отец! То, что гаснет здесь, вновь зажигается там. Когда живешь, постоянно чувствуешь, что от боли сжимается сердце. Нельзя же страдать вечно. И вот люди уходят, как вы говорите, к звездам. Там сочетаются браком, не расстаются никогда и любят, любят друг друга. Это и есть царство небесное. Не волнуйся, сказал Урсус. Голос продолжал. В прошлом году весной мы были вместе, были счастливы, не то что теперь. Я уже не помню где, в каком-то маленьком городке. Там шелестели деревья, я слышала пение малиновок. Потом мы приехали в Лондон, и все переменилось. Я никого не упрекаю. Когда люди перебираются на новое место, они не знают, что там с ними случится. Помните, отец, однажды вечером в большой ложе сидела женщина, которую вы назвали герцогиней. Мне стало грустно. Я думаю, лучше избегать больших городов. Но Гуинплен поступил хорошо. Теперь моя очередь. Вы сами мне рассказали обо всем. Я была совсем малюткой, когда моя мать умерла. Я ночью лежала на земле, и снег падал на меня. А Гуинплен тогда тоже был ребенком и тоже один на свете. Он подобрал меня, и только потому я осталась жива. Не удивляйтесь же, если сегодня я покину вас и уйду в могилу, чтобы узнать, там ли Гуинплен. Ведь единственное, что у нас есть, пока мы живы, — это сердце. А когда жизнь кончится, — душа. Отец, вы понимаете, о чем я говорю? Что это движется? Мне кажется, будто наш дом едет, однако я не слышу стука колес. После передышки голос Дэй заговорил снова. Я путаю вчерашний и нынешний день. Я не жалуюсь. Я не знаю, что произошло, но чувствую какую-то перемену. Слова эти были произнесены с кроткой, но безутешной грустью. До Гуэнплена донесся слабый вздох. — Я должна уйти, если только он не вернется. — Не верю я в выходцев с того света, — буркнул Урсус. — Это судно. Ты спрашиваешь, почему движется дом? Потому что мы плывем на шхуне. Успокойся. Тебе вредно много говорить. Если ты хоть немного любишь меня, дочурка, не волнуйся. Не доводи себя до горячки. Я стар, и я не перенесу твоей болезни. Пожалей меня. Не хворай. Снова зазвучал голос Дэи. Зачем искать на земле то, что можно найти только на небе? Урсус возразил, пытаясь придать своему голосу повелительный тон. «Успокойся. Иногда ты совсем ничего не соображаешь. Ты должна лежать смирно. В конце концов, тебе незачем знать, что такое полая вена. Если ты успокоишься, я тоже буду спокоен. Дитя мое, подумай немного и обо мне. Он тебя подобрал, но я тебя приютил. Ты себе вредишь». Это плохо. Ты должна успокоиться и заснуть. Все будет хорошо. Даю тебе честное слово. Все будет хорошо. Погода отличная. Как будто нарочно установилась для нас. Завтра мы будем в Роттердаме. Это город в Голландии у самого устья Мааса. Отец произнес голос. Когда с детства привыкаешь быть вместе, нельзя расставаться. Лучше умереть. Другого выхода нет. Я очень люблю вас, но чувствую, что я уже не с вами, хотя еще и не с ним. Но попробуй опять заснуть. Мне еще предстоит спать долгим-долгим сном. Голосом, дрожащим от волнения, Урсус возразил. — Говорят тебе, мы едем в Голландию, в город Роттердам. — Отец! — продолжал голос. Я вовсе не больна. Если это вас тревожит, вы можете не волноваться, лихорадки у меня нет, мне только немного жарко, вот и все. — У самого устья Мааса, — пробормотал Урсус. — Мне хорошо, отец, но я чувствую, что умираю. — Как тебе не стыдно говорить такую чушь? — проворчал Урсус. — Господи, только бы ничто не взволновало ее. Наступило молчание. — Что ты делаешь? Зачем встаешь? Лежи, умоляю тебя! Гуинплен вздрогнул и выглянул из-за повозки.